Глава 26. Званко с трудом скрыл разочарование, когда князь Олег отправил его с нежданной за покупками. Он и гребень тот достал, чтоб княжна разобиделась, да глупость сделала. Убежала, а может и еще чего похлеще. Но девица оказалась остранный язык до да сдержанно Отводила его подарок спокойно. Вот и пришлось княжечу за ней плестись вдоль торговых рядов. «Что, не люб тебя?» Спросил, когда они поравнялись с первыми торговыми рядами и смешались с толпой, а ярмарочная толчая позволила ему прикоснуться к девушке и склониться над ее ухом. Нежданно полоснула по нему взглядом, выдернула локоть. «А коли скажу, что не люб, то что сделаешь? Отстанешь?» Нехороший разговор получался. Званка посмотрел вдаль на аптечные ряды. К ним стекалось все больше люда Навстречу, уже поднимаясь от аптекарских рядов, Шли три молодые женщины. «То просто чудо!» Причитала, закатывая глаза, та, что шла по центру, в красном платке с ярко-синими петухами. «Говорю ж, чудодейство какое-то!» Ее подружки то и дело забегали вперед, осматривали ее, восхищенно цокали языками. Звонко прислушался. «В самом деле, будто пять или семь годков скинула!» У женщины в красном платке от смущения порозовели щеки. — Говорю, девкой так хороша не была. Званко затаил дыхание, молясь только о том, чтобы княжна не заговорила, чтобы не отвлекла от подслушанного разговора. — А где ты масть-то, нашла? Можешь сказать толком? Женщина в красном платке махнула в сторону аптекарских рядов. — У травников, говоришь, крайний шатер, неприметный такой. Под навесом еще полынь да лаванда висит пучками. Торговец низенький такой неприметный мужичок, не из наших. «Приезжий!» — с каким-то особым чувством отозвались подружки. «И тут... А где ты тот гребень купил?» — спросила княжна, задумчиво играя лентами, вплетенными в косу. княжеча растерялся, не сразу сообразив, о чем говорила неждана Показал рукой. «Да вон там, у купца Ереванского!» А сам запомнил. «Крайний шатер...» «Крайний шатер, неприметный, с пучками лаванды и полыни». Он особенно обрадовался, когда нежданно побежала к каруселям. Там было проще затеряться. Званко специально приотстал, позволив девушке смешаться с толпой, покрутился еще и юркнул к аптекарским рядам. Там, притаившись, он наблюдал за девушками и женщинами постарше, которые ручейком стремились к шатру с лавандой под кровлей. Они толпились, шумно спорили, и за их спинами не представлялось возможным разглядеть хозяина товара, наделавшего столько шума на ярмарке. Только когда все разошлись и у лотка оставалась одна покупательница, он смог рассмотреть того, кто стоял за прилавком. Это было странное, неуклюжее создание, ростом чуть выше ребенка, но со вполне взрослым лицом. Лохматые волосы, кафтан не по размеру, шапка нахлобучена на макушку. Но сомнений не было. Это был тот самый недорослик, что поил его отварами в доме Лисьера. «Не может быть». Он хотел проследить за ним, но вовремя успел заметить, как навстречу, появившись буквально из-под земли, бежала княжна, сгорбившись. Княжич отвернулся и отошел в тень тайных рядов. Девушка пробежала мимо так стремительно, что звонко подумал, не его ли она ищет. Но нет. Девушка, то и дело придерживая шаг, следила за недоросликом, что торговал чудодейственными мазями, от которых местные красавицы становились краше и моложе прямо на глазах. Он окликнул ее за ярмарочными рядами сразу после того, как княжна купила ленту и рассеянно спрятала ее в сумку. «Неждана! А я уже думал, ты домой ушла!» Девушке не удалось скрыть разочарование и испуг. Она то и дело оглядывалась по сторонам в поисках причины, как бы ей снова избавиться от княжича. Собиралась. Это забавляло звонка. В отличие от нежданы, он встал так, чтобы видеть передвижение недорослика. Да и не сильно переживал, если его потеряет Где его искать он знал. «Чего не скажешь о книжне?» Дразня девушку предложил. «Ну так пошли вместе. Чей так веселее будет?» Он наивно широко улыбнулся. Девушка покраснела. «Не стоит». Именно в этот момент она придумала, как избавиться от назойливого парня. Просияла. «В девичьи дела парню не след лезть. Неужто и о том тебе не говорили?» Звонко старательно разыграл недоумение и озабоченность. «Ну, князь велел присматривать за тобой». Покосился на мелькавшую между зеваками шапку недорослика аптекарского слуги. Тот уже почти скрылся у кустов. Заметила это и неждано, заторопилась. «А ты и присматривай. Ты тут подожди, а я быстро. Ленту только отнесу и вернусь». И, не дожидаясь ответа княжича, Стремглав бросилась вниз по склону, к опушке, к тому самому месту, где в последний раз мелькнула неказистая шапка аптекарского слуги. Званку хотел было проследить за княжной, но прикинул, что народу там немного, а глянется, решит, что не поверил, что следил за ней. Еще князю нажалуется. А звонку это было ни к чему. Да и понимал он, что, скорее всего, едва спрятавшись от любопытных взглядов горожан, Недорослик скажет заветное слово «дорастает в тени», за один миг переместившись в дом лисьяра. Потоптавшись еще немного, он вернулся на ярмарку, поглядел на петушиные бои, забавы горожан и, окончательно заскучав, вернулся в княжеский терем. Нежданно еще не появилась Ну, посидим-посмотрим. Устроившись в тени, он продолжал ждать еще какое-то время. Видел, как вернулась домой княжна. Судя по сгорбленной спине, несолоно хлебавши, усмехнулся. Он-то до недорослика доберется, дай только срок.